Глава восьмая. Свободные видят в ней земную женщину, обладающую особой властью защищать племена. Она преподобная мать их преподобных матерей. Для пилигримов, которые упрашивают ее вернуть им способность к деторождению или сделать бесплодное плодородным, она антиментат. Она порождена стремлением человека к мистическому. Она живое доказательство того, что аналитика имеет свои пределы. Она девственница-проститутка, умная, вульгарная, грубая, столь же разрушительная в своих капризах, как Кориалисова Буря, святая Алия Нож. Из сообщения принцессы Ирулен Точно часовой, одетый в черное, Алия стояла на южной платформе своего храма, храма Оракула, который свободные пола выстроили для нее рядом с его крепостью. Она ненавидела эту часть своей жизни, но не знала, как отказаться от нее, не навлекая на них всех уничтожения. Пилигримы, будь они прокляты! С каждым днем становятся все многочисленнее. Нижний предел храма плотно забит ими всегда. Среди пилигримов расхаживают торговцы, колдуны, предсказатели, жалкие подражатели Муад Диба и его сестры. Алия видела среди товаров красивые зеленые пакеты с новым наркотиком Тарот Дюны. Кто поставляет это изобретение на рынок Аракиса? Почему-то рот стал популярным именно сейчас, в данное время и в данном месте. Не для того ли, чтобы замутить время? Пристрастие к спайсу всегда обостряет способности предсказания. Случайно ли свободные так верят в предзнаменование? Она решила проверить это при первой же возможности. С юго-востока дул слабый ветер. Остатки ветра, разбитого защитной стеной, высоко вздымавшийся над горизонтом. Ее край, освещенный солнцем, ярко сверкал сквозь полуденную пыль. Горячий ветер коснулся щек Алии, и она затасковала по безопасности открытых просторов. Был конец дня. Последние толпы пилигримов спускались по широким каменным ступеням, в одиночку и группами. Некоторые из них задерживались у лотков уличных торговцев, разглядывая сувениры и священные амулеты, советуясь с предсказателями. Пилигримы, нищие горожане, свободные, торговцы. Вся эта пестрая толпа сплошной лавиной двигалась по улице, ведущей к центру города. Алия различала свободных, отмечала застывшее выражение суеверного страха на их лицах, видела, как они двигались, стараясь держаться подальше от остальных. В них ее сила и ее опасность. Они по-прежнему ловили гигантских червей для передвижения, для спорта и жертвоприношений. Они презирали чужеземцев-пилигримов, едва выносили горожан, ненавидели цинизм уличных торговцев. Не стоило задевать дикого свободного даже в такой толпе, что кишела в храме Алии. В самом храме ножи не обнажались, но мертвые тела случалось обнаруживали позже. Уходящая толпа подняла целое облако пыли. До Алии донеслись ее запахи и пробудили новый приступ тоски по открытым песчаным просторам. Она понимала, что тоска по прошлому обострилась в ней с появлением Холы. Сколько было радости в те дни, до того, как ее брат сел на трон. Время для шуток и время для наслаждения, прохладным утром или заходом солнца. Время, время время даже опасность была другая в те дни ясная опасность из известного источника не нужно было преодолевать границы предвидения напрягаясь всматриваясь в туманные черты будущего хорошо говорят дикие свободные четыре вещи нельзя спрятать любовь дым Огненный столб и человека, идущего по открытому пространству, с внезапным отвращением Али отступила от края платформы в глубине храма, прошла вдоль балкона, что смотрел в сверкающую прозрачность ее зала предсказаний. Песок на плитах скрипел под ее ногами. Просители всегда приносят песок в священные помещения. Не обращая внимания на служителей, охранников, учеников, вездесущих жрецов-чиновников Квизарата, она поднялась по спиральной лестнице, ведущей в ее личные покои. Здесь, среди диванов, толстых ковров, занавесей и пустынных сувениров, она отпустила амазонок свободных, приставленных к ней стилгерам, сторожевые псы. Когда они ушли... Выражая неудовольствие, но опасаясь ее больше, чем самого Стилгера, она разделась, оставив только крест -нож в ножнах, свисающий на шнурке с шеи на обнаженную грудь, и пошла, ногая, в ванную. Она знала, что он близко. Теневая фигура мужчины, которого она предчувствовала в своем будущем, но не могла разглядеть. Ее сердило, что предвидение не может одеть эту тень в плоть. Он предчувствовался только как неожиданное изменение, когда она вглядывалась в чужие жизни, либо когда она сталкивалась с туманными очертаниями в полной тьме, где невинность сочеталась с желанием. Он стоял сразу за горизонтом видимости, и она напрягала свои способности, чтобы разглядеть его. Он был здесь, постоянный укор ее предвидению, яростный, опасный, безнравственный. В ванной ее окутал влажный теплый воздух. Об этом обычае она узнала от бесчисленного количества преподобных матерей нанизанных на ее сознание, как жемчужные бусы на нить. Теплая вода ласково прильнула к ней, когда она скользнула в ванну. Зеленый кафель, разрисованный красными морскими рыбами, окружал воду. Какой-нибудь свободный из старых времен страшно рассердился бы, узнав, что такое количество воды используют только для умывания. «Он близко!» Она подумала, что это кричит ее девственность, ее плоть жаждет пары. Секс не составляет тайны для преподобной матери, возглавляющей ритуальные оргии в Сетче. Сознание Тау, память о населявших ее других существах, могло бы снабдить ее любопытство любыми подробностями. Желание близости – это не что иное, как стремление плоти к плоти. Жажда действия боролась в ней с летаргическим состоянием, вызываемым теплой водой.